«А когда ренегаты заявятся, мы что делать будем, сержант?» — спросил Дубль Икс, заглядывая в щель между досками, которыми шоколадный Гарри заколотил вход в кладовую казино, превращенную в ротный склад. Снаружи все было как раньше. «Надаем им по заднице!» — послышался голосок из транслятора Луи. Чингянец... Любовно погладил приклад своего автомата. Он словно бы не мог дождаться начала представления. «Зададим им жару и выгоним вон!» «Легко тебе говорить!» — горько вздохнул шоколадный Гарри. «Беда в том, что мало прогнать первую партию ренегатов. Одних отгоним, другие нагренут». Эти типы не привыкли отступать перед трудностями. «Кажется, я начинаю врубаться», — кивнул Дубль Икс. «На Крамбах, где я родился и вырос, были примерно такие ребята — колотуны и финки, Этим могли молнию с неба свистнуть, а потом хихикали бы, будто ничего и не случилось вовсе. Но я-то от трудностей тоже особо не бегал. Ухмыльнулся шоколадный Гарри с уверенностью, подогреваемой тем фактом, что ему, на счастье, не доводилось бывать на той планете, откуда был родом Дубль-Икс. Выбирать-то не приходится, верно я говорю. Разве выберешь, с кем драться, а с кем нет? Этого и точно подметили, сержант. страстно отозвался Дубль-Икс, который. Подобно большинству легионеров, не блистающих храбростью, больше боялся своего сержанта, нежели любого потенциального противника, будь то человек, инопланетянин или какое-нибудь несусветное чудище. «Кто-то едят», — сообщил Луи, и, несмотря на крайне ограниченную способность транслятора передавать оттенки речи, Прозвучало это высказывание хриплым и взволнованным шепотом. Шоколадный Гарри вытянул шею и посмотрел на монитор, на экране которого демонстрировалась территория возле входа. «Расслабьтесь — Расслабьтесь, — скомандовал он своим подчиненным. — Это капитан. Затем, после довольно продолжительной паузы, он добавил. — Похож на капитана. — По крайней мере. — Вызвать его на связь, сержант? — осведомился дубль Икс и на всякий случай приготовил микрофон. — Не надо, я с ним переговорю на закрытой частоте, — сказал Гарри. — Ренегаты могли и загримировать кого-то под нашего капитана, но вот нашу систему связи они вряд ли взломали. Да и не в их это стиле. Они бы скорее просто подошли к двери и стали бы меня выкликать. Гарри уже поднял руку с коммуникатором, но из динамика уже донесся голос Шутта, подделать который было невозможно. — Шаге, ты там? Мне нужно поговорить с тобой. — Конечно, капитан, — ответил шоколадный Гарри. — Входите, вас мы не пристрелим. «Да я и не боялся, что вы меня пристрелите», — послышалось из динамика. «Опасался я другого, как бы вы не забылись и не начали палить по тем людям, что со мной». «Что-то я вас не пойму, капитан», — осторожно проговорил шоколадный Гарри. «Тут он увидел, кто стоит рядом с Шуттом, и голос его зазвучал на целую октаву выше». «Капитан, да это же ренегаты!» А из динамика коммуникатора снова зазвучал спокойный голос Шутта. «Они пообещали никого не трогать, шага. Думаю, они понимают, что, поговорив с тобой, добьются большего, чем за счет других способов общения. Ты позволишь нам войти и поговорить с тобой?» «Шоколадный Гарри...» Довольно долго молчал. Лицо его оставалось бесстрастным, но мысли лихорадочно метались. Наконец он сказал. — А вы за них ручаетесь, Кэп? Они безоружны? — Безоружны, Гарри, — заверил подчиненного Шут. — Так ты и впустишь нас? — Ладно, Кэп. Эй, Дубликс! «Сейчас капитан войдет с заложниками. Держи их под прицелом, но не стреляй, если они будут себя вести прилично, понял?» «Понял, сержант», кивнул дубль икс и отправился к двери, закрытой на тяжеленный засов. Шут и трое ренегатов пробрались через баррикады у входа и, наконец, вошли в дверь. Войдя Ренегаты остановились и стали осматриваться. Шут обошел их и подошел к своему снабженцу, стоявшему, уперев кулаки в бока. — Успокойся, Гарри, — сказал Шут негромко. — Думаю, мы сумеем решить твои проблемы. — Эти ребята мне знакомы, — сказал шоколадный Гарри, не отводя глаз от непороженных гостей. «Джонсон, каменотя с собственной персоной, и твои старые дружки, Джокли Нок и Энни Астероид, вот не думал, не гадал, что увижу тут ваши рожи». «А ты не слабо окопался, Гарри», — ответил самый рослый из ренегатов и одобрительно кивнул. «Просто так и не подберешься». «Легион свое дело знает», — спокойно прокомментировал это заявление Шут. «Мы одна семья, это вы сами уже видели». «Ну да, вы такой спектакль разыграли, куда там?» — фыркнул Джонсон. «Коты идти, ваши мастера, побегать. Так ведь у вас не только коты имеются, так что есть над чем поразмыслить». Хе -хе. «Ага». Кивнул Гарри, ты поразмысли, поразмысли, каменотес. Глядишь, все и обойдется, уяснил? Да мы, Гарри, уже поразмыслили, уяснил, осклабился Джонсон. Когда мы прознали, что ты на этой станции, мы в клубе голосования устроили. Ты, может, удивишься, но многие парни посчитали, что искать тебя. после стольких лет безумазы. Но мы-то, олдовые байкеры, не забыли, как ты поиздевался над нашими байками? А расплата, она расплата и есть, сколько бы лет не прошло, сам понимаешь. Вот-вот, пусть бы даже из нас в живых остался кто один, проворчал Джокли клинок. Пальцы его сжались выше ножен вибра ножа. Но тут он вспомнил, что ножны пусты. Чтобы не выглядеть глупо, Джо сжал кулак и выругался. Расположившийся у него за спиной синтянец покрепче сжал автомат. — Какого черта? — возмутился Гарри и перевел взгляд на капитана. — Вы же сказали, что они поговорить пришли, Кэп. — А мы и говорим? Нет, что ли? Вступила в беседу женщина и совсем недружелюбно улыбнулась, продемонстрировав отсутствие нескольких зубов. — Мы ведь не обещали, что разговор будет приятный? — Так, а теперь успокойтесь, остыньте, прошу вас, — попросил Шут. — Я вовсе не намерен уговаривать стать друзьями после стольких лет разымолвки. Но я так полагаю... что каким-то путем конфликт ваш можно было бы уладить. Вы, ренегаты, выдвигайте обвинения против шоколадного Гарри. Не исключено, что вполне законные. Думаю, и он не станет отрицать, что некий неприятный инцидент в прошлом действительно имел место. — Еще как имел! — возмущенно проворчал Джонсон Каменотес. — А Гарри... Последний наглый врун. Если станет отказываться, черт бы его побрал. Я был бы вам крайне признателен, если бы вы обошлись без сквернословия. Неожиданно холодно предупредил его Шут. В чем бы ни состоял предмет недопонимания между вами, употребление бранных выражений решению дела не поможет. А мы собрались именно для того... чтобы раз и навсегда положить конец этому недоразумению, ибо, откровенно говоря, ваша ссора мешает полноценному выполнению порученного роте задания. — А чего там положить конец? — буркнула Энни Астероид. — Вы нам только каждому дайте по пять минут с этим жердяем с глазу на глаз по душам потолковать и не вмешивайтесь. Так мы быстро этому делу положим конец. — Нет, — покачал головой шут. — Мы так и не договаривались, и так дело не пойдет. Легион заботится о своих людях. Если вы хоть пальцем тронете моего сержанта, вам придется узнать, что это такое. Бросите вызов всей роте. Это относится к любому члену нашего коллектива. Каменотес опустил руку на плечо Энни. Энни, он прав. Кэп нам уже говорил, и я ему верю. Мы-то ведь точно так же защищали бы кого-нибудь из нашего клуба, верно? Ну, то есть, так оно было в старые добрые деньки, пока в клуб Не привалили всякие желторотые молокососы и не послали куда подальше байкерские традиции. Это ты точно сказал, каменотес. Теперь все не так, как оно раньше было. Согласился с другом Джок Линок. Физиономия его приняла задумчивое выражение, затем он добавил Да, уж считай, годков пять. А то и все шесть прошло, как я в последний раз кому-нибудь уши отрезал. Он подергал растрепанную бороду и устремил оценивающий взгляд на сержанта-снабженца. — Кэп! — вскрикнул Гарри. — Мы так и не договаривались. Неужели вы позволите, чтобы они меня вот так оскорбляли?